У полицейского участка рядом с бухтой Лаксовуйк весь вечер было большое движение. На север страны в Норвуйк приехали двое сотрудников отдела уголовного розыска из Торсхавна, чтобы принять участие в расследовании дела об убийстве Халвина. Они поехали за машиной скорой помощи, направлявшейся в национальную больницу, позднее тем же вечером, когда в результате обследования трупа было подтверждено, что тело принадлежит Халвину. Как показало вскрытие, он стал жертвой нападения и получил травмы, несовместимые с жизнью. На участке остался старый полицмейстер Карл Оастё и его наиболее вероятный наследник Йоакуб Оатром. Они обсуждали дальнейшие шаги. В норвойке обычно не случалось преступлений с летальным исходом. Тем не менее, в последние годы случилось несколько серьезных происшествий. Однажды вечером молодые люди без видимой причины напали на оказавшегося в городе российского гонболиста и пырнули его ножом, из-за чего он впоследствии был вынужден уйти из спорта. В заголовке также попал случай, когда женщина средних лет в попытке убежать от своего сумасшедшего мужа выпрыгнула из окна комнаты, находившейся на третьем этаже, и получила травмы, от которых скончалась спустя несколько дней. Были и другие проблемы добавлявшие этим старательным полицейским седых волос. Нераскрытые дела. Ходила молва, что месть являлась причиной смерти одного успешного бизнесмена, сгоревшего в своем доме. И Йоакуб не мог исключить, что речь шла о намеренном преступлении, а не случайном происшествии, когда одна совершенно обычная и жизнерадостная девушка утонула в заливе прекрасной летней ночью. Но если не находятся доказательства, и никто не признает себя виновным, В правовом обществе невозможно предъявить кому-либо обвинение. Йокуп налил полицмейстеру кофе в большую чашку и долил себе остатки, оставшиеся в кофеварке. Нет никаких сомнений в том, что убит Халвин Трендерсон. Вопрос лишь в том, кто совершил это злодеяние. К сожалению, отец не вызвал нас, прежде чем пошел на место преступления в поисках сына. Отпечатки пальцев и главные улики могут быть уничтожены. Хуже всего то, что об этом событии начали говорить уже сегодня вечером. Завтра утром наверняка новость будет в красках обрисована в СМИ. Карл О. Астё кивнул в знак согласия. Он пережил и повидал предостаточно за все годы, в течение которых стоял на страже закона в этом самом северном регионе Фарер. Но времена меняются, и криминалитет выходит за границы отдельных городов. Жители Норвейка, честные и очень мирные люди, как всегда утверждал Карл. Но жизнь научила старого полицмейстера, что нельзя судить о людях по внешним признакам. Ненависть и жажда мести могут глубоко укорениться в человеке, и под красивой оболочкой нередко может жить фальшь. «Тот, кто вынашивает планы мести, держит свои раны открытыми», заметил Карл и спокойно добавил. Преступление могло быть совершено и врагом, и другом, потому что злоба, как правило, бывает искренней, чего часто нельзя сказать о дружбе. Йоакупу нравился Карл. Он умел давать хорошие советы и не бежал впереди паровоза. Возможно, Карлу следовало стать не полицейским, а учителем. Это был отвратительный день. Но сегодня вечером больше ничего не произойдет. Лучше всего отправиться домой к жене. К ней в гости пришли пять любознательных подруг по вязальному клубу. Возможно, они-то знают больше, чем полиция. Лина осталась ненадолго у сестры-мужа после того, как все остальные подруги уже ушли. У них с Анитой имелось много общего и полным-полно тем для обсуждения. И, наверное, не обо всём из этого они посмели или захотели бы рассказать в клубе. Анита не могла отрицать, что муж иногда посвящал её в детали полицейских расследований, хотя это было скорее исключением, чем правилом. Лина, благодаря своей работе в больнице, тоже была осведомлена о шокирующих происшествиях и заболеваниях. Но к обету молчания следует относиться со всей серьезностью, по крайней мере, так считается. Анита медленно убирала со стола, ставя чашки и тарелки одну за другой в посудомоечную машину и одновременно повторяла про себя. Нет, она так и не могла представить, что Халвин мертв. Было так странно и неприятно думать, что его кто-то убил. К тому же Халвина закололи длинной спицей, если верить Марии, которая узнала об этом от Боргарьерд рассказавший, что ее отец увидел на месте преступления. «Значит, это не может быть самоубийством», вырвалось у нее в то время, как она снимала скатерть со стола. Лина не поняла вопрос. Она размышляла над тем, что увидела собственными глазами, когда два санитара с трупом несли тяжелые носилки с Халвином в морг около половины пятого. Главный врач Петерсон быстро произвел над телом необходимые действия, после чего оно было отправлено в Торсхавн. Увиденное прочно закрепилось у Лины на подкорке. То, что случилось, не относилось к заурядным происшествиям, даже для видавшей виды сестры И совершенно ничего такого, что можно было бы в подробностях обрисовать в вязальном клубе. Другое дело обсуждать то, что Мария услышала от сестры Халвина, или что другие видели и слышали в течение дня. Но теперь она набралась решимости рассказать об этом. «Пускай это будет между нами». — сказала она, под конец и посмотрела на Аниту, которая облокотилась о стол и кивнулась серьезным видом. Что означало «мне ты можешь доверять, какую бы тайну ты не рассказала, она не покинет пределы этого дома». Да, все, что рассказала Мария, верно. Кто-то проткнул ему и сонную артерию. Речь не может идти о самоубийстве или каком-то необычном несчастном случае. В теле Халвина была еще одна спица, прошедшая через грудь в сердце. Я небольшой спец в этой области, но это могли быть спицы из жёсткой стали, очень похожие на те, которыми наши матери и пожилые женщины вязали в старые времена. Лина показала указательными пальцами длину, заострённые примерно седьмого размера. Разумеется, не очень приятно оказаться у них на пути. они Анита стояла, как будто прибитая к полу. Ее однокласснику и любовнику из юности, на протяжении многих лет являвшемуся предметом обсуждений во всех вязальных клубах в городе, теперь кто-то проткнул спицей шею. А другую воткнул в сердце. И потребовалось присесть. Затылок покрылся холодным потом. По всему телу прошла дрожь. «Ты останешься у нас на ночь? Вот-вот придет Йокуп. Нет, я скоро уже пойду домой. Но сегодня запру на ночь дверь. Не потому что обычным людям есть чего бояться» но не очень приятно, когда случается такое». Лина посмотрела нити прямо в глаза и попыталась снизить накал эмоций в беседе. «Ты знаешь это сама. Халвин ходил по лезвию бритвы, и кто бы ни был убийцей, я надеюсь, что твой муж и его коллеги-эксперты раскроют это дело в ближайшее время. Но я должна признаться, не очень приятно думать, что по Норвику свободно ходит убийца». Лина встала и посмотрела на улицу, где было совсем темно. Ей захотелось размять ноги и дать крови свободно растечься по сосудам. Вообще-то крови Лина не боялась. Так как она работала медсестрой, у нее были крепкие нервы. Аварии, болезни и естественная смерть являлись частью работы Лины. Но то, что сейчас случилось, казалось таким нереальным. Как будто дурной сон. Тем не менее, это не должно было положить конец всему доброму и приятному, что последний месяц перед Рождеством несет людям в соответствии со своим обычным расписанием. Поэтому она спросила прямо. «Предрождественская вечеринка, Анита. Надеюсь, с ней все без изменений, не так ли?» «Да, конечно. Убийство Халвина скоро раскроют, а жизнь продолжается. Тебе не кажется, что 3 декабря уже позади?» Анита не стала дожидаться ответа и сказала с сарказмом. «Все дамы, когда-либо бывавшие в этом клубе избранных, получили приглашение, но никому не будет позволено брать с собой спицы. Нам всем надо будет отдохнуть от вязания», — изрекла Лина, смеясь. Она начала собираться перед уходом. В ночи раздался шум проезжающей машины.